НОЧНАЯ РАДУГА Гордость и стыд существовали всегда. 2000 год подвёл человечество к изучению нового качества энергии стыда. Движение жизни от простого к сложному, как никогда прежде, усложнило содержание таких понятий, как уйти в тень, попасть в просак, оказаться в тупике, угодить в трясину, пойти на дно, надломиться. Это влияет на психику и душевное состояние человека гораздо болезненнее, чем несколько веков или десятилетий тому назад, ибо высокий уровень развития нуждается в более достойном обхождении. Все мы знаем, что добра без худа не бывает. Стремясь к чему-то хорошему, человек получает не только хорошее, но и соразмерное ему плохое. Однако каждый, кто стремится к хорошему, надеется на то, что он будет первым исключением из правил и что ему достанется только хорошее. За этим следует стыд, и человек начинает стыдиться. Он стыдится своего стыда, старается это чувство заглушить, искоренить, что порождает бесстыдство. Похваляясь своим бесстыдством, человек еще больше усиливает соответствующую энергию. Похваление своим бесстыдством, как и стыдливое отношение к нему, рождает жажду мести. Похваление жажды и мести ведет к действию. Если же человек стыдится жажды мести, то он это желание подавляет как чувство до состояния нечувствительности. Одобрительное отношение к наказанию как к возмездию и похваление этим отношениям ведет к физическому и душевному убийству. Относясь к убийству как к позорному явлению, человек заменяет эту форму наказания на обличение, на разгромную критику, возвеличивание обличения оправдывание искоренения зла ведет к духовной душевной и физической ущербности инвалидности причем все эти беды происходят от стыда поступок может быть хорошим или плохим человек совершивший хороший либо плохой поступок никак не становится от этого лучше или хуже неверно было бы отождествлять человека с его поступком если вы оцениваете человека положительно это плохо если оцениваете отрицательно Это еще хуже, тем самым вы его порочите. Жизнь есть чистота, любая грязь считается постыдной и ее прячут с глаз долой. Лишь глупец выставляет на показ, либо изливает вовне свои нечистоты, поэтому его считают плохим. Жизнь есть свет. Все темное считается постыдным и потому отрицается. Лишь глупец признается в собственной темноте, невежестве, неумении смотреть и видеть, поэтому ему указывают пальцем. Глупый человек желает набраться ума, а человек умный не желает учиться глупостям. Глупость и ум не способны ужиться под одной крышей, не способны трезво признать потребности друг в друге. Поэтому человек держится подобных себе. Один тянется к яркому свету, другой к кромешному мраку. Чем больше в человеке гордость, при помощи которой он скрывает, отрицает, искореняет свой стыд, тем в большей степени жизнь воспринимается им в черно белых тонах. В конечном счете, устав от жизни, он будет воспринимать все в сером цвете. Такой человек не способен разглядеть буйство красок, многогранность явлений, широкий диапазон выбора. Он не расправляет с огбенной спины, когда на небе вспыхивает радуга так как на фоне чистоты жизни его собственная грязь кажется ему еще более постыдной. Будучи рабом, доказывающим, что он не раб, человек, возможно, имеет прямую в физическом смысле осанку, однако, невзирая на это, не ведает счастья. Радуга не радует раба, ибо на душе у него тяжесть из-за своего рабского положения. Раб — не человек, он лишь орудие труда в руках хозяина, Машина с более или менее сложным устройством. В итоге он становится рабом самой машины, поскольку не способен оставаться человеком. Это его стыд, который он старается скрыть от жизни. Он испытывает гордость, когда ему удается выступить против порабощения. Растрачивая себя на борьбу, умный человек не может и помыслить о том, что освободи он в себе раба, смог бы относиться к себе как к человеку и позволил бы другим людям поступить так же, Не умея видеть во всем себя, человек не замечает того, что радуга, расцвеченная по-особенному ярко, возникает на небе как украшение на фоне удаляющихся по-особенному темных туч. Она появляется вновь и вновь, чтобы поднять у человека настроение и вселить надежду, словно говоря, что нет такой грязи, от которой нельзя было бы очиститься. Сияющее солнце и черная туча являются противоположностями. Радуга между ними является символом начисто вымытого неба. Она появляется после того, как дождь сделал свое дело, да так старательно, что теперь солнце может выйти из-за туч. Если дождь и солнце отрицали бы друг друга, делая все, чтобы друг друга уничтожить, то радуга никогда не появилась бы. Иными словами, если бы не было противоположностей, никогда не проявилась бы и многоцветная красота жизни. Для человека, выросшего... В атмосфере стыда не существует дневной радуги. Природа позаботилась о таких людях, подарив им ночную радугу — северное сияние. Душевное волнение, которое испытывает человек при виде северного сияния в ночи, подсказывает ему, что и в полной темноте можно увидеть жизнь во всех ее красках. Ее не скроешь во мраке. Может быть, при созерцании северного сияния у человека рождается чувство, что и он, выросший в страхе стыда, Способен быть человеком, который не слепнет от окружающего мрака и которого окружающая грязь замарать не способна. Счастье — это умение оставаться человеком в любой ситуации.